Визит состоялся накануне 38-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождении немецкого народа и других народов Европы от фашизма. Он прошел в атмосфере братской дружбы и полного взаимопонимания, характерных для отношений между нашими двумя партиями и народами. 3 мая в Кремле были проведены переговоры, в ходе которых советские руководители – и делегации ГДР с глубоким удовлетворением отметили, что отношения между СССР и ГДР продолжает успешно и динамично развиваться в духе договора 1975 года. В этот же день генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов вручил в Кремле Эриху Хонекеру орден Ленина и медаль «Золотая звезда» героя Советского Союза которыми он удостоен за активное участие в борьбе против фашизма, выдающиеся заслуги в укреплении братской дружбы и всестороннего сотрудничества между народами ГДР и СССР, за большой вклад в дело мира и укрепление позиций социализма. 4 мая в Кремле во время сердечной дружеской беседы между товарищем Андроповым и товарищем Хонекером были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия двух братских партий и социалистических государств, а также некоторые международные проблемы. Делегация ГДР помимо Москвы посетила Казахскую и Узбекскую ССР, встречалась с трудящимися, знакомилась с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, с деятельностью партийных и советских органов. Повсюду представителям немецкого социалистического государства был оказан самый радушный прием, продемонстрированные достижения в осуществлении ленинской национальной политики. Вот уже в пятый раз не довелось сопровождать партийно-правительственную и партийно-государственную делегации ГДР в нашу страну. Нынешний визит был в высшей степени продуктивным и эффективным. Нет сомнения в том, что он даст хороший импульс для дальнейшего совершенствования нашего взаимодействия в интересах народов СССР и ГДР, всего социалистического содружества, в интересах нашего общего коммунистического дела. По итогам визита, значение которого трудно переоценить, было принято совместное коммюнике где говорится, что курс на дальнейшее сближение народов СССР и ГДР будет и впредь магистральным направлением развития отношений между двумя странами. Можно с полным основанием констатировать, что мы подошли к новому рубежу в отношениях между СССР и ГДР, что открылась принципиально новая и удивительно интересная страница в летописи этих отношений. В самом деле, уже никто в наших странах не воспринимает как нечто необычное когда советские и немецкие рабочие совместно проводят плавку стали и строят газопроводы, когда многие юноши и девушки ГДР учатся в нашей стране, а советские студенты заканчивают Гумбольдский университет, когда широкий обмен научными достижениями стал законом жизни, и он притворяется в конкретные дела не только на Земле, но и в космосе, когда школьники ГДР получают из Советского Союза письма на немецком языке и отвечают по-русски, когда, впрочем, этот перечень поистине бесконечен. Так и должно быть. Это и есть социалистическое содружество, его повседневные проявления, его обычные, вместе с тем, героические будни. Это и есть наглядный пример социалистического интернационализма в действии общность социально экономического строя единый характер государственной власти общность идеологии и единство целей построения социализма и коммунизма таков фундамент таковы объективные основы взаимоотношений двух социалистических государств советского союза и германской демократической республики суть еще и в том что они строятся на обоюдной заинтересованности в успешном развитии братского сотрудничества, на сочетании интересов каждой из сторон с их общими интернациональными интересами. В отношениях со странами социализма